Леонид Каганов «Мамма сонним» Часть вторая Одышки у капитана никогда не было, но сейчас он долго не мог прийти в себя. В этой комнате стоял странный тяжелый запах. Густая пряная смесь из запахов сушеной воблы, свежих кожаных ремней... Старых книг и сухой пыли. На подоконнике горело яркое пятно лунного блика, подсвечивая сидящего рядом Артамонова мертвенным зеленоватым светом. На кровати лежала мумия, высохшие останки пожилого человека. В свете фонаря лицо казалось скорчившейся картонной маской. Человек лежал на спине, укрытый по грудь сереньким санаторным одеялом, с руками сложенными на груди крест-накрест. Вы его так сложили поинтересовался капитан нет ответил артамонов его не трогали видимо так и умер комната была заперта изнутри от чего умер спросил капитан и тут же понял что вопрос глуп артамонов и ким не могли еще ничего толком выяснить сердечная недостаточность спокойно ответил ким на фоне острова невроза «Откуда информация?» – заинтересовался капитан, внимательно освещая фонарем сохшуюся маску. Вместо ответа Ким указал на высохшие кулаки муми Они были крепко сжаты, причем большие пальцы находились внутри кулаков. Капитану стало стыдно, что он сам этого не заметил. Кулак с большим пальцем внутрь, рука младенца – глубокий инстинкт, который просыпается у человека в моменты острых потрясений. «И вот еще!» Артамонов осветил фонарем пол около кровати. Судя по темному ровному квадрату посреди выцветшего линолеума, здесь долгие годы стояла тумбочка. Теперь вместо нее стоял пересохший стакан, а рядом валялась капсула с нитроглицерином. «Ясно». Капитан повернулся к двери. «А тумбочка, значит...» Теперь он внимательно осмотрел груду возле двери. Тумбочка валялась на боку... Рядом перевернутый журнальный столик и стул, а на пороге почему-то валялся распотрошенный фонарь Кима без батареи. Он баррикадировался, закончил Артамонов, хотя капитану и так все уже стало ясно. Немолодой, лет 60 задумчиво произнес Ким. Чего его понесло на семинар? Семинар? резко повернулся капитан. Нам повезло, кивнул Артамонов. Мы нашли его записи. «Только осторожней!» Капитан обернулся и только сейчас заметил, что на подоконнике рядом с Артамоновым светится вовсе не лунный блик, а экранчик маленького карманного компьютера. Рядом лежала увесистая батарея фонаря, аккуратно подсоединенная проводками. «А это...» «Долго ли меня не было?» — сглотнул капитан. «Часа три с половиной!» Артамонов поднялся со стула, уступая место. «Мы прочли еще не все, но если вкратце...» Капитан сел перед экранчиком. Он промотал текст в начало и погрузился в чтение. Вначале шла полная бессмыслица. Латинские буквы складывались в слова, слова явно составляли фразы, которые кончались точкой, но чаще гроздьями восклицательных или вопросительных знаков. Не то чтобы произнести и прочесть это не получалось». Корейский произнес Ким из-за плеча, но в транслите «Переведи», — потребовал капитан «Транслит» — это когда иероглифы изображают латинскими «Переведи сам текст!» Я объяснял 9 лет назад, сухо напомнил Ким «Я не знаю корейский» «Жаль», — сказал капитан «Да «Хоть примерно» «Я не знаю корейский», — с упором повторил Ким Ни иероглифов, ни транслитов. «Откуда ж ты знаешь, что это корейский?» — зло повернулся капитан. «Может, это монгольский?» Ким ничего не ответил. Вместо него ответил Артамонов. «Ким говорит, что бесконечный уео-уео корейские а у монголов вообще русские буквы». «А на клавиатурке-то русские буквы есть», — заметил капитан. «Ты листай дальше!» — вздохнул Артамонов. «У нас не так много времени, там будет много русских букв!» «А это?» «Это считай корейской молитвой!» Капитан полистал вперед. Вскоре корейский текст действительно оборвался на полусловие. Потянулись пустые страницы, а затем без всякого заголовка начался распорядок мероприятий. Понедельник, вторник, завтрак, обед, дискуссия в холле третьего этажа, пути развития, деловые коммуникации, партнерство... Ужин, завтрак, тренинг инициативного общения, эффективное руководство, подчинение и управление, обед, ужин, тренинг, карьерный рост, корпоративное лидерство. Капитан недоуменно пролистал распорядок, заметив, что расписано 13 дней. Дальше пошел сбивчивый конспект, причудливая смесь экономических и психологических терминов, усыпанные офисным жаргоном. Слово «бизнес» повторялось почти в каждой строке. «Обычное дело, бизнес как бизнес», — думал капитан Листа и текст, который все не кончался и не кончался. Видали, далее не такое. Устраивать семинары для унылых, безработных и зачуханных младшеньких менеджеров тоже выгодно. Прибыльнее, чем торговать апельсинами. У них ведь тоже водится небольшая денежка, и они с радостью готовы отдать ее любому, кто пообещает сделать их везучими в бизнесе, Инициативными в общении и уверенными в себе. Потому что, чем черт не шуть, того счастливыми в личной жизни. А если обещание не сбудется, жизнь после семинара не наладится, и служебная лестница не упрется в небо, так никаких претензий к организаторам. Значит, сам виноват. Недостаточно самораскрылся, плохо освоил техники, приезжай учиться снова, всегда рад. «Загородный пансионат, полсотни таких же нищих духов, на неделю раскрывших рты перед местным гуру, рассказывающим про свою неслыханную эффективную технику, бизнес и психологию, коммуникации управления управление. Религия нашего времени. Секты и пророки будут всегда, они никуда не делись. Просто, как там сказал Ким про демона, вряд ли он станет себя вести точно так же, как и много веков назад». Бренд равняется единице знания. Первобытный человек произошел от обезьяны в тот момент, когда стал находить бренд в окроприроде. Брендом может являться внешний вид, в скобках все яблоки имеют разные цветы и формы, но единый бренд внешнего вида, позволяющий отличить от фруктов Звук, в скобках гром, бренд грозы. Запах, в скобках плохой запах, бренд нечистот и дрфруктов. Совр бизнес и бренд продукта Это его торг марка В скобках названия Бренд человека имидж Бренд полный и не полный бренд Полный бред, сказал капитан И этой ерундой они занимались две недели Завтрак, семинар, обед, тренинг, ужин, тренинг, медитация Капитан вдруг задумался «Это не показалось, или там у них в мероприятиях мелькала какая-то медитация?» «Мелькала», — кивнул Артамонов. «И не только она. Семинар назывался «Магия в бизнесе и коммуникациях». «Странно». «Послушай, наконец, главное». Семинар у них начал Ким, но закончить не успел. Во дворе громко ухнуло, а затем раздался тоскливый вой. Он заполнил все пространство, не оставив места для других звуков». Глухой бас тянул одну ноту, и в такт ему вибрировали стекла, скрипели двери, шуршали сквозняки по коридорам. Наконец, свой смолк. Семинар у них, продолжил кем невозмутимо, вел некто лауст. Судя по тому, как о нем отзывается в этом дневнике покойный очень авторитетный мистик из Кореи. О Корее, понимающий кивнул капитан, хотя, понятно, ничего не было. Не всегда, — вставил Артамонов. Не всегда удивился Ким Не всегда о нем хорошо отзывается Артамонов ткнул мизинцем в экран Ким глянул и покачал головой Мудан — это шаман по-корейски Мудан — топ-менеджер Лауст Задумчиво прочел капитан Еще там упоминается переводчик, который переводил его Я не вижу логики Взорвался капитан и откинулся на спинку стула Корейская молитва, график, бизнес, медитации На кой нам эти конспекты? А ты почитай вот это. Артамонов протянул руку и уверенно промотал десяток страниц. А вот отсюда. «Склонить к сотрудничеству демона». Ну-ка, ну-ка. Капитан впился в экран. Аттестационный тест названия «Бизнес-магика». «Склонить к сотрудничеству демона».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 «Предлагаю взять это за рабочую версию», — хмуро предложил Ким. «За неимением других объяснений». «Я только одного не понимаю», — наконец произнес Артамонов. «Допустим, эти ублюдки каким-то образом вызвали своего клиента». «Демона», — поправил капитан. «Мама с одним», — уточнил Ким. «Демона», — согласился Артамонов. «Допустим, они не смогли его склонить к сотрудничеству или как там называется». «Дальше уже все ясно», — кивнул капитан. «Предлагаю Демон вышел из-под контроля, обрел силу и началась паника. Чем больше паника, тем сильнее демон. Пошла цепная реакция. Угу. Артамонов нервно поежился. Вышел из-под контроля. Представляю эту дикую сцену. Я не понимаю другого. Демон извел всех обитателей кукушки, так? Артамонов повернулся к киму. Как там его? Матушка Чума? Мама сон ним.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 Хватило еще на некоторое время, предположил Ким Ага, передразнил Артамонов Жизнь больного была такой бурной, что он и после смерти пару лет ходил и разговаривал Че тут неясного, сказал Ким Представь, сколько эмоций развелось вокруг кубушки, когда выяснилось, что пропали люди и творится бесобщина Ничего не выяснилось, возразил капитан Только слухи ходят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 «Перестать бояться и перестать верить!» «Буду стараться выполнить приказ, — пожал плечами Артамонов, — «не щадя жизни, но у меня не получится!» «Если я прикажу расстаться с жизнью!» «Кэп, ты меня знаешь!» — сухо ответил Артамонов. «Прикажешь — сделаю!» Внизу снова раздался оглушительный рев, усиленный эхом. «Теперь он шел не со стороны, не с двора!»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 — Я крещённый. Прощай, Кэм. Прощай, Ким. Не говори глупостей, — злодернулся капитан. — Мы идём за тобой следом. Артамонов засунул руку за броняк и вытащил маленького ослика. — Ребята, возьмите за Болодина, — сказал он. — Что они чувствуют, когда превращаются? — Это не больно.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 лестница не подвела артамонов шел впереди гордо подняв голову протягивая вперед руки открытыми ладонями вверх так посоветовал ким даже во мраке лестницы было видно что руки трясутся капитан отсчитывал вслух на каждый счет артамонов делал шаг на следующую ступеньку капитан и ким шагали пролетом выше перегнувшись через перила чтобы видеть что происходит 23 24. Медленно и четко ронял капитан с большими паузами Я ступил на второй Вижу цифру 2 доложил Артамонов Быть может, руки у него и дрожали Но голос был спокойный и собранный Паники не было Артамонов работал, у него было задание Опасное, но четкое Мы на третьем, сообщил капитан Вижу цифру 3 Что слышно снизу? Внизу тишина работаем продолжаем движение 25 26 снизу потянулось квозняком 27 28 остановись послушаем Слышу тихий шорох в вестибюле отпикнулся Артомонов Боишься? спросил вдруг капитан. Боюсь. Бойся честно, напомнил Ким. Как смерть. Никак в бою, не чтобы ударить первым. А заткнулся, сука, советчик, умник! Заорал вдруг Артамонов. Разговоры рявкнул капитан. Ким заткнулся, работаем, работаем! Поцарилась тишина. 29 сказал капитан сквозь зубы. Тридцать 30... 31 «Я вижу ее!» Вдруг отчетливо произнес Артамонов. «Мама соним смотрит на меня!» «Ах ты, черт!» Капитан перегнулся через перилы, сколько мог на вестибюле отсюда не увидел. Артамонов стоял неподвижно, вытянув руки. Руки отчаянно дрожали. 32 командовал артамонов сам и шагнул на ступеньку ниже 33 у меня нет оружия я пришел с миром 34 35 36 738. Я не желаю тебе зла, я просто тебя боюсь Мои руки пусты У меня нет оружия Я хочу говорить с тобой Слышишь? Я иду к тебе с миром Капитан и Ким спустились еще на несколько ступенек И увидели маму сонним Сначала только лапы Видимо, она поднялась и стояла на задних лапах. Огромные, мохнатые и бурые, с шестью когтями впивающимися, казалось, в мраморную плитку вестибюля. Вокруг лап медленные и бесшумные извивались хвосты, масляно-блестящие в лунном свете. То ли гладкие, то ли покрытые мелкой чешуей. «Я не сделаю тебе вреда», — медленно и четко говорил Артамонов. У меня нет оружия Я пришел с миром Я хочу с тобой говорить Хочешь, поговорим о бизнесе? Тебя пригласили говорить о бизнесе, но не смогли Я иду без оружия Я... Артамонов запнулся и умолк Капитан Ким присели за перилами, всматриваясь вглубь вестибюля. Громадная туша стояла на задних лапах, почти касаясь потолка медвежьей головой. Здесь в вестибюле она казалась гигантской, то ли и была такой, то ли еще больше выросла. Словно копируя Артамонова, мама с тянула вперед верхние лапы. Огромные когти висели параллельно полу. Хвосты расчерчивали пространство медленно и величественно, как рыбы в тихой заводе. «Я без оружия», — повторил Артамонов. «Я без оружия. Я пришел с миром. Я не желаю тебе зла. Я желаю тебе добра. Это ты мне желаешь зла, а я тебе наоборот. Я искренне желаю тебе добра». «Я читал, я знаю, добро — это щит, от которого отразится твоя злоба и ударит тебя же!» Хвосты на миг замерли, а затем стали двигаться быстрее. Кошка виляет хвостом, когда сердится, собака, когда радуется, а медведь мелькнула в голове у капитана. «Отвлеки ее чем-нибудь», — прошептал он в микрофон. «Расскажи о своих детях». «Стихи почитай, детские!» В ту же секунду он почувствовал, каким злой больно ткнул его локтем в бок. Капитан смолчал, только сжал челюсть. «Действительно, не надо ничего говорить. Артамонов молодец, он справится!» Артамонов медленно поднял руку к голове и выдернул наушник. «Мои друзья волнуются за меня», — объяснил он. «Они советуют мне рассказать о своей семье и прочесть детские стихи. Я не умею читать стихи и не помню их. Детям читает стихи жена. Я много работаю и редко вижу семью. Артамонов запнулся и кашлянул. Хвосты замерли и снова закружились теперь еще быстрее. Я расскажу тебе и о семье... — И о работе, — сказал Артамонов медленно. — Главное помни, я пришел с миром, и хочу тебе только добра. Давай, давай выйдем на воздух и поговорим там. Хочешь? Повисла тишина. Чудовище Голков вздохнуло. Наклонила голову вперед, плавно качнулась и вдруг зашагала к Артамонову. «Выход с другой стороны!» крик сдавленно и сжал крестик левой рукой. «У меня нет оружия! Нет оружия! Нет оружия! Черт, оружия нет!» Теперь мама с одним нависала над ним. «Я желаю тебе до Закончить он не успел Чудовище взревело так, что сквозняк долетел до капитана с Кимом А затем вцепилась когтями в грудь Артамонова Затрещали ребра Отрвав тело от земли, Мамасонним распахнула рот, усеянный ярко-белыми зубами в несколько рядов И впилась в добычу Капитан резко потянул ствол штурмовика, но Ким молниеносно сжал его плечо Несколько бесконечных секунд слышался только хруст дробящихся костей. Мама сонним терзала тело, остервенела и неуклюже расшвыривая в разные стороны окровавленные куски. Долетев до мраморного пола, куски исчезали, превращаясь в тоненькие резиновые лыскуты. Это были куски детской игрушки, но какой — понять было уже невозможно. Ким и капитан, как по команде, вскочили и, не сговариваясь, бросились вверх по лестнице. «Это предательство!» — зло говорил Ким, целясь замок люка, ведущего на чердак. «Мы его бросили!» «Это отступление!» — упрямо ответил капитан, но выстрел заглушил его слова. «Мы его не могли спасти!» Ким распахнул люк и прыгнул. В воздухе мелькнули тяжелые ботинки и скрылись. Капитан бросился следом, подтянулся и оказался на чердаке. Он захлопнул под собой люк и огляделся. Чердак маленький, низкий и пустой. Прижать люк нечем. Даже не чердак, комнатка с люком вниз и дверцей на крышу. Ким с разгону вышиб дверцу и оттуда ударил лунный свет. Добежав до края крыши, они остановились и, не сговариваясь, упали на холодный битум. Сверху палила огненно-рыжая луна, круглые и выпуклые. Шумел ветер, поскрипывали елки и вдалеке ухал филин. «Хороший «Хороший был пансионат», — сказал капитан. Вы хотел здесь отдохнуть недельку-другую? Ким не ответил. В смысле, если бы ничего не было, зачем-то уточнил капитан. Ким снова не ответил. Они лежали молча, впитывая спинами прохладу крыши. Она большая, может, не пролезть сквозь люк, сказал, наконец, капитан. В случае чего с крыши должна вести пожарная лестница, я ее видел. Можно и прыгнуть. «Пять этажей!» «Я спрыгну, уверенно», — сказал Ким. «С трех-четырех прыгал легко. Если прыгать аккуратно, по стенке ничего не сломаешь». «Что-то я не видел, чтобы ты с пятых этажей прыгал!» «Ты многого не видел, что я умею». «Научишь?» «Когда все закончится». Капитан подполз к бортику и долго-долго смотрел вниз. «Лестница есть не выдержал Ким». Капитан покачал головой. «Даже земли нет. Этажей нет. Пропасти пламя». Ким вскочил, подбежал к краю и глянул вниз. «Да, так мы еще никогда не попадали. Плохие штуки здесь творятся с пространством». Они отползли от края и снова уставились на Луну. «Не надо было пускать Артамонова. Надо было мне попробовать», — глухо произнес Ким. «Успеешь попробовать. И я успею». «На нее ничего не действует. Никакое добро». «Не знаю», — задумчиво сказал капитан. «Не знаю». «Что не говорю, он все-таки хотел ее уничтожить». не «Да, нет». «И ты не хочешь?» «Не хочу». — А по большому счету? — Не хочу. На этот раз кем помедлил. — Врешь, — зевнул капитан. — Мы здесь для того, чтобы ее уничтожить. Если мы клянемся, что пришли с миром, мы делаем это, чтобы победить. Если искренне желаем добра, мы желаем это, чтобы уничтожить. Замкнутый круг. — Почему обязательно уничтожить? — Изгнать обратно. В небытие. Это не одно и то же, капитан вздохнул. И что ты предлагаешь? Не знаю. Мне кажется, что все дело в твоей молитве на корейском. Если бы мы сумели ее прочесть... Не сумели бы. Да и компьютер остался на подоконнике. Тогда надо успокоиться. Делать вид, что ничего не произошло. Лечь спать. Спать — хорошая идея, ответил Ким и тоже зевнул. Может быть, утром начал капитан? Утро не наступит. Оно должно было наступить два часа назад. Капитан замер и сжал зубы, но ничего не ответил. Они закрыли глаза и долго лежали молча, пока снизу не послышался рев. «Уже по пятому ходит», — шепотом произнес Ким. «Ты спишь?» «Сплю, сплю», — откликнулся капитан. «Спи давай. Рев повторился. А когда он стих, заорали собаки в ельнике. «Собаки в ельнике, а ельника нет», — сказал капитан. «Вот твари», — откликнулся Ким. «Собак надо было пристрелить еще на въезде». «Гаси эмоции», — сказал капитан. «Гаси!» Ким рывком привстал и поднялся на ноги. «В конце концов, я воин». «Мой отец был воин, мой дед воин, мой прадед воин! Я тоже хочу погибнуть с оружием!» «Сядь!» — сухо сказал капитан. «Это приказ!» «Извини!» — покачал головой Ким. «Больше нет приказов!» «Ким, ты умный и хитрый! Ты сильный и смелый! Ты многое понимаешь лучше и быстрее меня! Я тебе этого никогда не говорил, но сам это знаешь!» «Ты лучший боец, ты эксперт, но командир я». «Не сейчас. Я спущусь к ней. Получится так получится, не получится, не получится. Что получится?» «У нас нет выхода», — ответил Ким. «Мы не можем ее изгнать так, чтобы при этом не желать ей зла. Ты же это понимаешь? Мы не можем ее любить, потому что она враг». «Надо пытаться, надо справиться, сосредоточиться, победить себя!» «Победить себя? Ты способен пожелать ей добра, успехов и хорошего настроения? Искренне! Не так, как Артамонов!» «Значит, надо сломать свои мозги, сойти с ума на время!» Капитан скачал на ноги, подошел к краю крыши и долго смотрел в пылающую бездну, кусая губу. «Хорошо, что ты предлагаешь?» Драться, ответил Ким Мы пришли для того, чтобы драться Нас послал сюда генерал, чтобы мы дрались Это наш долг И у нас нет выбора Ты просто погибнешь, только быстро и в бою, пожал плечами капитан Не раздумывая, не принимая решений, не мучаясь вопросами И лично для тебя это неплохой выход Но только для тебя Нет Это выход для всех Потому что только долг мы можем выполнять спокойно и без эмоций Без обмана и без лицемерия, понял? Не понял Да? Ким прищурился А ты вспомни, как брали дома Гиева Не хочу, нахмурился капитан Забыл? Я тебе напомню, закричал Ким Капитан запоздало подумал, что от былой молчаливости Кима уже давно не осталось и следа. «Вспомни!» — кричал Ким, подступая к капитану. «Вспомни, как отстреливал его дочек из оптической винтовки! Просто так! На всякий случай, если вдруг они с папашкой заодно, забыл? Вспомни, как кидал гранаты в подвал, где сидели его смертники в с заложниками, с женщинами, школьниками! Вспомнил? Вспомни, как та девушка с младенцем в слезах умоляла тебя через громкоговоритель «Тебя умоляла! Тебя!» «Вспомни, как из динамика захлёбывался её ребёнок на весь район!» Капитан сверлил лицо Кима выпученными глазами. «Да! Кидал! Отстреливал!» — заорал он в ответ. «А ты не кидал! Ты в сторонке стоял, можно подумать!» э, нет!» Ким вдруг вскинул руку и покачал пальцем перед носом капитана. «Приказ отдал ты!» «Даже не генерал! Батя наш, хитрый сволочь, ушел от ответственности, приказал тебе действовать по обстоятельствам!» «Послушай! Ты мне этот Домогиево теперь всю жизнь будешь вспоминать!» Капитан хотел отшвырнуть руку Кима от лица, но Ким убрал ее быстрее. «Да! Я отдал приказ! Да! На мне ответственность! Но победителей не судят! Ты мне докажи, что у нас был другой выход!» да Я убил три десятка людей, но я спас город! Полтора миллиона, и не было второй Хиросимы! Капитан застыл с выпученными глазами. Ким вдруг улыбнулся и отошел на шаг. «Ты все еще ничего не понимаешь?» — спросил он. «Ты сейчас меня ненавидишь, да?» «Меня! С которым 9 лет кувыркался под пулями!» «Меня, единственного твоего друга в этом адском котле!» Ким обвел рукой черный горизонт. Капитан пригляделся. Ни поляны, ни ельника, обступающего ее, уже не было. Осталась только поверхность крыши, луна наверху и пламя. А вокруг, насколько хватало глаз, клубилась непроницаемая черная пелена. И уже нельзя было разобрать, что это. То ли предрассветный туман то и впрямь стенки адского котла. «Извини», — сказал капитан, потупившись. «Нервы». «Это не нервы», — серьезно ответил Ким. «Это эмоции». «А вот теперь вспомни. Когда ты убивал двенадцатилетних близняшек Агиева, ты желал им зла?» «А кто они мне такие? Я их видел первый и последний раз в оптический прицел». Ничего я им не желал. Просто убрал и все. И ни разу не пожалел об этом. У меня не было выхода. Пойми, я выполнял свой долг. Да, кивнул Ким. Хоть теперь ты понял. Капитан хотел ответить, но замер. Ким, ты гений, сказал он тихо. Ты абсолютно прав. «Можно! Можно убивать без злости и ненависти!» «Я не гений», — покачал головой Ким. «Просто этому меня учил отец, а его учил дед. Так учит древнее боевое искусство. Воин не должен ненавидеть врага. Ненависть ослепляет. Воин должен просто выполнять то, чему суждено случиться». Я просто пойду выполнять то, зачем мы сюда приехали. Ким поднял гранатомет за ствол, повернулся спиной и в развалочку зашагал к центру, квадратному кубику с черным провалом вместо двери. «Я с тобой», — быстро сказал капитан, поднимая ствол штурмовика. «Нет». Ким обернулся и покачал головой. «Я умею убивать без эмоций». А я не уверен, что умею Тихо продолжил капитан вместо него Да Ты кругом прав Удачи Ким не успел дойти Послышался рев Из чёрного проёма вылезла гигантская лапа и впилась когтями в бетон. Ким уверенно поднял гранатомёт, и капитан заранее упал на битум. Хлопок он услышал, но взрыва не было. Капитан поднял голову. Хлопок повторился. Ким, опустившись на колено, ритмично дёргал гранатомёт. За миг перед следующим хлопком капитан увидел, что граната всё-таки вылетела и попала точно в дверной проём, откуда торчали гигантские лапы. Но взрыва не было!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 Оно было в десять раз выше Кима и не верилось, что секунду назад оно помещалось на чердаке, а еще недавно стояло во весь рост посреди вестибюля. Мама с сонним распахнула гигантский рот, наполненный зубами в сотни рядов, и заревела так, что пространство затряслось. Со всех сторон взметнулась и обступила крышу багровые огненные стена, словно вниз плеснули бензина.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 Ее нельзя ненавидеть или любить, потому что она тоже не желает нам ни зла, ни добра. а тоже, как и ты, выполняет свой долг и не может иначе. Мы созданы такими, а она такой. Ее можно только пожалеть, потому что твой долг красив и благороден, а ее долг черный неблагодарный.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 А что так мало осталось, это правильно Это чтобы я не проболтался, да? чтобы никто и никогда не узнал, что здесь было Мы с тобой никому не расскажем, верно? Девочка снова не ответила А теперь знаешь что? Капитан взял ее за руку Пойдем-ка с тобой за роем наших медведей Они шли по этажам, собирая игрушки и складывая их на накрахмаленную санаторную наволочку. Вначале капитан еще старался понять, в кого из кукол могли превратиться люди Тарасова, но девочка на вопросы не отвечала, и сам он вскоре плюнул на эту затею. Просто поднимал с пола и опускал в наволочку пластиковых, резиновых и меховых лошадок, тигрят, поросят, змей, лисиц и ворон. Капитану было спокойно и легко. Почти так же легко бывает в тот короткий миг, когда скидываешь после марш-броска тяжеленный рюкзак. Потом они зарывали игрушки в песочницу. Девочка совком, капитан ладонями. Далеко за ельником уже поднималось солнце. В глубине проснулась кукушка и неуверенно прокуковала три раза, словно прочищая горло. «Кукушка, кукушка!» «Сколько мне жить осталось?» — громко спросил капитан и подмигнул девочке. Кукушка помолчала, а затем начала куковать. Быстро, ритмично и без пауз. В таком темпе каждое утро подтягивался на турнике Ким. На третьем десятке капитан сбился. Он зашел в корпус и поднялся в комнату, где лежала мумия. В утреннем свете мумия выглядела отвратительно. Торчащие зубы вставной челюсти вшиеся лоскуты кожи тут и там разлохмаченные не то мухами не то мышами прямо над лицом муми столбом крутилась стая мелких мошек капитан откинул одеяло на мумеказалась куцияя кожаная жилетка на груди торчал пластиковый бейджик на нем шла строка иероглифов они же мудан топ-менеджер лауст ах вот на что сказал капитан Здравствуй, Лауст Значит, это не твой компьютер И значит, та ересь с восклицательными знаками вовсе не молитва Предсмертная записка, которую ты пытался оставить рассказать да пытался, что ты вызвал в этот мир и как с ним бороться В топку Капитан впихнул маленький компьютер под жилетку мумии Завернул мумию в одеяло и взвалил на плечо Она почти ничего не весело Так он спустился во двор. Девочка уныло тыкала совочком в песок. «Пойдем, поможешь мне», — кивнул капитан и вручил ей две гранаты. Они спустились в подвал. Капитан положил мумию в угол и забрал у девочки гранаты. Пока он монтировал батарею зарядов, девочка стояла за спиной и внимательно смотрела. Закончив, капитан поднялся на крышу взвалил на плечо тело Кима, маленькое, но неожиданно тяжелое. Постоял так немного, а затем подошел к бортику и скинул тело вниз. Налегке сбежал во двор, поднял Кима, дотащил до подвала и положил рядом с мумией. Девочка все так же смотрела на батарею, собранную из мусора. Из неразорвавшихся снарядов гранатомета, которые капитан собрал на чердаке, из ручных гранат и плоского чип-пакета, который капитан зачем-то надевал последние полтора года на все задания, а вернувшись, исправно сдавал на склад. Теперь пригодился. Но батарея была спланирована и собрана по всем правилам. Капитан еще раз оглядел работу и перевел взгляд на часы. «Нам пора», — сказал «Пойдем отсюда». «Не хочу», — глухо отозвалась девочка. «Пойдем, пойдем». Капитан решительно взял ее за руку. «Жить, что ли, надоело?» «Мы с тобой издалека посмотрим». «Хочу остаться здесь», — хныкнула девочка. «Здесь нам никак нельзя». «Костей не соберем», — усмехнулся капитан. «А надо, чтоб костей не собрал, батя». Никаких Мы же договорились никому ничего не рассказывать, верно? Они вышли на воздух и не спеша отошли к лесу Главное, ничего не бойся Капитан глянул на часы и положил ладонь на ее холодное плечо Знаешь, как весело бабахнет Они сидели у самой опушки и молчали, глядя на возвышающийся корпус Капитан задумчиво кусал травинку. Девочка стояла, оцепенев и не мигая, смотрела на солнце, плывущее вверх из-за корпуса. Повсюду вокруг, в траве, в кустах за спиной, в разнобой скрипели кузнечики, а на их фоне расплывался ритмичный тикающий звук. Капитан прислушался и понял, что все это время в ельнике, не замолкая, продолжает чеканить годы кукушка. Раздался взрыв. Сначала в лицо ударил пыльный воздух, потом из окон первого этажа рванулось пламя в со щебнем, и только потом обрушился звук. Девочка что-то крикнула, бросилась на корточки и испуганно закрыла голову руками. «Не бойся! Главное, не бойся!» — прокричал капитан, но его слова потонули в шуме. Ельник ритмично повторил эхо несколько раз словно пытаясь продолжить работу заткнувшейся кукушки. Наконец, звук превратился в тихий гудок. Капитан дернулся и снял с пояса трансивер. «Центр!» — ответил он негромко. «Кэп!» — тут же рявкнул генерал из трансивера. «Кэп! Докладывай!» «Все нормально, товарищ генерал. Задание выполнено». Преступники уничтожены. Погибли все бойцы группы. «Все!» Артамонов, Касаев, Заболодин, Ким, Петеренко. Генерал молчал долго, словно не ожидал ничего подобного, словно не здесь исчез Тарасов. «Как это случилось?» – спросил он, наконец На объекте сидели религиозные фанатики, отчеканил капитан. Прятались в подвале, убивали людей. Мы окружили их и обезвредили. Но они успели взорвать и себя, и подвал, и моих бойцов. Черт побери, заорал генерал. Что за бред? Как взорвали? Как такое могло произойти? Я во всем виноват, товарищ генерал, жестко ответил капитан неправильно спланировал операцию. Где ты? Когда оборвалась связь, я поднял дивизию ПР, они всё, ПР. Ой, мать. Они уже 6 часов не могут найти это проклятое место в лесу. Плохо ищут, сухо сказал капитан. Место как место. Координаты известны. Думаю, как раз сейчас они найдут. Он не успел закончить и не успел понять, что случилось, сработали рефлексы. И лишь спустя доли секунды осознал, что, сгруппировавшись, катятся в кусты, а прямо над головой оглушительно грохочут вертолеты, появившиеся ниоткуда посреди чистого неба. Капитан обернулся. Как девочка? Не испугалась ли вертолетов? Девочки не было. Капитан стрельнул глазами по сторонам. Девочки не было нигде Тогда он глянул в траву, где она стояла только что В траве лежала грубая кукла из бамбука С раскосами глазами и паклей вместо волос «Вот и все», — сказал капитан Поднял куклу и бережно спрятал ее за броник Вертолеты садились По поляне гулял ураган, и от него пламя в окнах кукушки билось и разгоралось все сильнее. «Вот и все», — повторил капитан, запрокинул голову, долго-долго глядел в далекое летнее небо над вертолетами, а потом вдруг вспомнил ту странную поговорку, которую тихо, как молитву, произносил Ким после удачных операций. Небо высоко и конят кормля.